Гейши-мужчины. Первые гейши вышли на сцену таких гулянок с участием юдзё в самом начале 17-го столетия, и были они мужчинами. Их звали шутами – хокан, и барабанщиками – Они смешили своей весёлой болтовнёй и сальными шутками юдзё и их клиентов. Это были комедианты и музыканты, ставшие неотъемлемой частью застолья и вечеринок –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 В 1780 году гейши-женщины по численности перегнали мужчин, и когда говорили о последних, то стали называть их отоко гейша. К 1800 году гейшами оставались только женщины. Свежесть впечатления от гейш прошла, но популярность их в полусвете только росла. Кварталы проституции в городах к тому времени уже существовали полтора столетия. Юдзё уже мало кому были в новинку, и они сильно проигрывали в сравнении с гейшами. Проститутки, как таковые, порядком всем надоели. Сама эта сфера жизни переживала своеобразный застой. Женщина-гейша ворвалась в нее словно буря. Она была обаятельна, умела петь и позабавить компанию, а кроме того, могла свободно передвигаться, не была привязана к определенному месту, как поднадзорные юдзё.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 Ворота гейша стояла при входе в помещение, где происходит представление, и зазывала зрителей игрой на самесене. А дзерра шлюха гейша, надо понимать, занималась совсем иным делом. Примерно в 70-е годы XVIII -го столетия молодые танцовщицы дорико в феодальных городах стали называться мати-гейшами, городская гейша, В отличие от гейш, которые появились в кварталах разрешенной проституции тех городов, где это ремесло получило особо широкое распространение. Мати гейши в свою очередь получили свои клички, одна из них Неко кошечка. словечко в написании которого присутствует значение всего того приятного и наоборот, что можно получить от уличной кошечки. Гейшам, работавшим в кварталах проституции, запрещалось спать с посетителями юдзио. В 1779 году ремесло гейши было объявлено самостоятельной женской профессией, для разработки правил которой и наблюдением за тем, как эти правила соблюдались, было образовано специальное учреждение «Кэнбан». Гейши не могли носить слишком яркие кимоно, навешивать на себя драгоценности и украшать прическу гребнями и заколками. Им нельзя было садиться рядом с гостями, нельзя было предлагать себя в качестве юдзё любым другим способом. Если юдзё обвиняла гейшу в том, что она сманила у неё клиента, Кэнбан должен был провести расследование. В случае доказанной виновности гейши её могли отлучить от дела на некоторое время, а то и навсегда». Статус мати гейши был менее четким. Среди них были такие, которые могли даровать подушку, и такие, которые делать этого не смели. Вопрос о ремесле гейшей проституции всегда был основательно запутан. Во всяком случае, феодальные правители видели его именно таким и многократно предпринимали серьезные административные меры, чтобы между двумя видами женской профессии соблюдалось различие. Частое обращение к законодательству в этой сфере показывает, что сделать это было не так-то легко. В то же время, в 1957 году официальная проституция в Японии была отменена, но гейш тогда не тронули. Это ли не лучшее свидетельство того, что по своей сути, в самом истинном и лучшем значении слова, гейши проститутками считаться не могут?